Запись тридцатая, конспект. Последнее число. Ошибка Галилея. Не лучше ли? Вот мой разговор с И. там, вчера в древнем доме, среди заглушающего логических отмыслей пестрого шума. Красные, зеленые, бронзово-желтые, белые, оранжевые цвета. И все время под застывшей на мраморе улыбкой корносова древнего поэта. Я воспроизвожу этот разговор буквы в букву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 Последнее, глядя прочно, твердо в глаза мне, «Так помни же, в двенадцать!» И я сказал, «Да, я помню». Ушла и один среди буйного, разноголосого гамма, синих, красных, зеленых, бронзово-желтых, оранжевых. Да, в двенадцать, вдруг нелепое ощущение чего-то постороннего, осевшего на лицо, чего никак не смахнуть. Вдруг вчерашнее утро, Ю, и то, что она кричала тогда в лицо, и «Почему? Что за абсурд?»